Восемнадцать. За разговорами все не забывали оглядываться на сержанта и двух его помощников, капралов, которые ходили и записывали в блокноты результаты стрельбы. Ну что встали? спросил сержант Камерун, подойдя к своей роте. Всем марш, бросок на 10 километров. Миха тяжело вздохнул, и это не укрылось от сержанта. Что такое, солдат? Вам скучно? Никак нет, сэр. Очень даже весело, сэр! Кемпл с запозданием понял, что совершил большую оплошность. Привычка все отрицать и убеждать начальство в обратном сыграла с ним злую шутку. Понимал это и сержант. «Раз так весело, то отожмитесь тридцать раз!» Миха забросил на спину автомат и упал на землю. Наказание было не слишком суровым. Могли бы приказать пробежать на пяток километров больше, хотя и отжимание отнимет много сил. А в беге Миха и так не очень силен. 10 километров он, конечно, пробежать мог. Усиленные тренировки на тренажерах и нормальное питание дали ему возможность теперь это сделать, но чувствовал он себя после, как выжатый досуха лимон. Миха догнал ушедшую вперед роту, с ужасом и усмешкой вспоминая те недалекие времена, когда даже три километра казались ему неразрешимой проблемой. На финише он чуть ли не падал, будучи при этом пустым, а не в полной экипировке, как сейчас. На марше Миха злился, считая, что этот дурацкий бег — пустая трата времени и сил. Миха подтянул все ремешки, чтобы ничего не бренчало и не ерзала, натирая кожу до кровавых синяков. — Ну что, размялись? — спросил сержант, когда рота остановилась, пробежав 10 километров марш-броска. — Так точно, сэр! — Не слишком ровным хором ответил Рота. «Прекрасно! Тогда снимайте свое барахло и добро пожаловать на татами!» Спортивная площадка для единоборств представляла собой утоптанную землю. Под легким навесом не предусматривались даже смягчающие маты. Потому все пошли в казарму, скинули бронежилеты и переоделись в легкую спортивную форму, а старую отнесли в сушилку. Она на сегодня еще должна была пригодиться». Сто человек сели в круг, где в центре стоял сержант. Он был, кроме всего прочего, еще и инструктором по рукопашному бою. «Итак, вот вы после тяжелого перехода по горам нарвались на банду бородачей!» Начал Камерун свое традиционное вступительное слово. «Закончилась короткая перестрелка. Кого-то пострелили, вы, кого-то убили у вас. В итоге дело дошло до рукопашной. Рядовой Кэмпл!» «Как нужно действовать, если у вас закончились боеприпасы, а враг наступает?» uh, «Есть два варианта. Первый — замаскироваться, и как только противник подойдет достаточно близко, всадить в него нож. А если спрятаться не получится?» «Нападать первым». «Молодец, рядовой! Сейчас мы отработаем нападение. Я бородач, а ты — это ты. Давай!» Кэмпл тяжело поднялся на ноги. После бега на длинную дистанцию они гудели и даже вроде как онемели. Взял тренировочный нож из твердой резины и двинулся на сержанта. Рукопашная, как и бег, не была его сильной стороной, но Миха собрался и провел серию резких выпадов. Камерун легко уклонился и парировал удары, потом сам перешел в наступление и теперь уже Михе пришлось защищаться. В конце концов, нож выбили, и кэмпл оказался повержен, заколотый, своим же ножом. «Ну что ж, уже лучше. Следующий!» Занятия продолжались своим чередом. С другими солдатами сержанту удавалось справиться не так легко, как с Михой. Тех учила улица, и от их выпадов уклониться было уже не так просто. Кто-то, вот чудо, даже сумел повалить сержанта, но убить его не смог. Камерун вывернулся и свернул противнику шею, сказав при этом «Неплохо, но нужно еще немного работать». Все следили за действиями сержанта, постигая нелегкую науку побеждать. Потом он стал объяснять новые приемы, и некоторые заставлял повторять солдат в спарринге. «Ну дает, сержант!» — с ноткой восхищения сказал Барбос уже в столовой. «Сколько же он бардачей ухлопал?» «Сотни две, наверное, голыми руками придушил» предположил Миха. «Или даже три!» — ставил медведь. Жрал он за троих. Впрочем, еды хватало. «А ведь я его, признаться, убить хотел!» — признался Барбос. «Даже план составил!» «Удивил!» — мыкнул медведь. «Тут его каждый второй прибить хотел, это не считая каждого первого!» После обеда пошло своим чередом. Час теоретических занятий по тактике боя сменился практикой минно-взрывного дела. Учились устанавливать и снимать растяжки, обезвреживать фугасы или правильно уничтожать неизвлекаемые. На этом поприще Миха добился больших успехов. Потом снова отправились на стрельбище. Теперь к автоматам выдали 20 миллиметровые подствольные гранатометы. Считалось, что в лесу они бесполезны, но овладеть ими в совершенстве все же следовало. Мишени по полю носились хаотично, с немыслимой для человека скоростью, на что сержант говорил, что так им будет легче подстрелить реального врага. Гранаты к подствольнику были холостыми. Следовало лишь рассчитать траекторию и забросить их по два в одну из пяти жестяных корзин. Корс при выстреле чувствительно дергался в руках, но из десяти гранат Миха Кэмпл точно положил девять, установив рекорд. К нему вплотную приблизился медведь. Сержант наконец-то выдал ему колобка, и этим огромным пистолетом Косолапы с громким хлопком закидывал одну гранату за другой. Скорострельность при этом у него была просто чудовищной. После того, как медведь отстрелялся, он с обожанием посмотрел на оружие. Казалось, еще немного, и он погладит ствол, но все же удержался. Медведь нашел то, что ему было по вкусу.